нежданные гости. Двухкомнатный номер люкс полностью оправдывал своё название. Здесь и правда было две комнаты, а также всяческая роскошь, например, графин, который полботинка тотчас же осушил. Всё лучше, чем просто вода, победоносно заявил он, хотя на самом деле и была просто вода. Рыхавая борода подошёл к большому зеркалу в золочёной раме, И принялся расчёсывать свою всклокоченную бороду, а муфта рассматривал висевшие на стенах картины. Ещё с детства муфте особенно нравились картинки из жизни животных, и сейчас он был приятно удивлён, заметив большую картину, на которой были изображены три медвежонка, играющие в лесу. "Три медведя!" воскликнул он. "Представьте себе, три медведя сразу!" На той и номер люкс. Заявил Пол Батинка. В других комнатах уж точно нарисованы меньшие медведи. А мухавая борода сказал: "Эх, в наших лесах медведи встречаются всё реже. Это очень хорошо, что их можно ещё встретить хотя бы на картинке. Как жаль, что мне в своё время не удалось выучиться на художника" вздохнул муфта, и в его голосе прозвучала неподдельная грусть. Ах, так здорово было бы нарисовать медведей или каких-нибудь других зверей. Ты мог бы и теперь попытаться это сделать, сказал муховая борода. Ведь учиться никогда не поздно. Начинать надо со зверей попроще. Поддержал мысль муховой бороды полботинка. Ну, например, с дождевых червей. И когда у тебя уже получится дождевой червяк, ты постепенно перейдёшь к более сложным зверюшкам. Я лично ничуть не удивлюсь, если в конце концов тебе удастся нарисовать даже кенгуру. Но Муф так безнадёжно махнул рукой. Да перестаньте вы, сказал он. Для меня время учёбы давно прошло, и не стоит меня утешать. И он громко всхлипнул. Тут Полбатинка подошёл к муфтии и дружески похлопал его по плечу. Не огорчайся, дружище, сказал он бодро. Художника из тебя не получилось, это верно, но зато ты настоящий поэт. И если захочешь, сможешь поэтически воспеть как дождевого червяка, так и кингуру. Это верно, сказал муфти слегка повеселев. Но честно говоря, я об этом совсем забыл. Но с другой стороны, и стихи не принесли мне особой славы. Да, да оставьте наконец эти разговоры, милый муфта, рассердился муховая борода. Мало славы свалилось на наши головы. Слава поджимает нас со всех сторон. Э, одно утешение, что хотя бы здесь, в номере люкс, можно от неё отдохнуть. Едва маховая борода успел это сказать, как на письменном столе резко задребезжал телефон. Звонок прозвучал настолько неожиданно, что на кситрале вздрогнули и растерянно посмотрели друг на друга. — Вот те раз! — проворчал полботинка. — Звенит, как колокольчик у козы на шее. — Не будем снимать трубку! — сказала маховая борода. Ничего хорошего из этого не выйдет. 6 7 8 9 Считал полботинка телефонные звонки. И кто бы это мог нам звонить? Удивился Муфта. Муховая борода пожал плечами. 13 14 15 Продолжал считать полботинка. Звонивший проявлял упорство. Не клал трубку. Восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Может, ошиблись номером? Выразил надежду муфта. Моховая борода пожал плечами. Двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь. Считал полботинка. И тут у Накситрали не выдержали нервы. Почти разом они протянули руки к телефону. Полботинка оказался проворней всех и схватил трубку. Алло? Хм. Алло? Произнёс нежный женский голос настолько громко, что муфта и моховая борода тоже услышали его. Это комната на Ксетралли? Выходит, номер набрали правильно. Не комната, а двухкомнатный номер люкс с тремя медведями. Важно ответил полботинка. «Откуда говорят?» «Я говорю отсюда, снизу, из холла гостиницы», сказала незнакомка. «Дело в том, что мне обязательно, непременно и причем сейчас же необходимо встретиться с вами». «По какому вопросу?» Полботинка пытался сохранить официальный тон. «По очень важному вопросу», прозвучало в ответ «вот». Пол-ботинка растерянно посмотрел на муфту и маховую бороду. Но и они были совсем обескуражены. «А кто это?» – прошептал маховая борода. И Пол-ботинка тут же, но далеко не шепотом, сказал в трубку. «А кто вы, собственно, такая?» Вопрос прозвучал не слишком вежливо, но незнакомка, казалось, ничуть не обиделась. «Я сейчас поднимусь к вам», – сказала она. Тогда вы сами увидите. Дзынь, и в трубке зазвучали короткие гудки. Алло! Алло! Кричал Полботинка. Короткие гудки продолжались. Положи трубку, сказал Муфта. Сейчас она явится сюда, произнёс Муховая борода. А Полботинка сказал: Подождём. Ждать пришлось недолго. Через несколько минут в дверь постучали. "Войдите!" крикнул полботинка, и незнакомка вошла в комнату. Это была дама средних лет, хорошо одетая и явно следившая за своей внешностью. У неё было приятное лицо, и оно, пожалуй, было бы ещё приятней, если бы не слишком яркая косметика. В ушах тонко звенели золотые серьги. Пальцы были унижены кольцами с драгоценными камнями, а на запястьях сверкали золотивые браслеты. "Здравствуйте, мои маленькие друзья", сказала незнакомка, любезно улыбаясь. "Я увидела у подъезда гостиницы вашу машину и, конечно, сразу догадалась, где вас искать". В ответ на неуклюжее приглашение муфты, она села в кресло. Некоторое время разглядывала трёх медведей и, наконец, добавила с оттенком грусти. — Если хотите знать правду, я одинокий человек. — О-о-о, — сочувственно воскликнул Муфта, — я тоже был одинок и прекрасно знаю, как это омрачает душу. — Скажите, вы пишете себе письма? Дама отрицательно покачала головой. Хм. Нет, сказала она. В принципе, я, конечно, не против писем, но давайте будем откровенны. Это больше подходит школьникам и писателям. К тому же, буквы в конце концов всегда только мёртвые знаки. Я же тоскую по живому слову. Мне нужна беседа, мои милые И, по правде говоря, именно поэтому я сюда пришла. — А-а-ах, значит, вы пришли просто побеседовать, — удивилась муховая борода. — Ну, не только за этим, — продолжала дама, — если быть откровенной до конца, то я пришла сюда в надежде найти постоянного собеседника. У меня долго была собачка. Прелестное создание, но недавно её жизнь угасла от старости. И вот я пришла посмотреть, может быть, кто-нибудь из вас сможет мне заменить её. <замяк> заменить собаку? В замешательстве пробормотал моховая борода. Вот именно, лукаво и в то же время очень мило улыбнулась дама. В этом-то всё и дело. В комнате стало очень тихо. И извините, обратился к даме муфта. Но каким образом собачка могла быть вашей собеседницей? Ведь собаки не умеют разговаривать. Вы слишком односторонне понимаете беседу, мой милый. Снова улыбнулась дама. «Собеседник совсем не должен беспрерывно говорить. Гораздо важнее уметь слушать. А это моя собачка делала совершенно очаровательно». Наступившее молчание снова прервала дама. «У меня вполне приличные жилищные условия», — сказала она, — «и, конечно же, я беру на себя полное обеспечение». Сказав это, дама окинула на Кситральей внимательным взглядом. Борода подошёл бы больше всех, заявила она наконец. Э- как? Вздрогнул моховая борода. Вы это а, обо мне? Вы, вы ми, меня имеете в виду? Вот именно, кивнула дама. Ваш к там уже весьма декоративный, как живая ваза. Затем она повернулась к полботинку и муфти и добавила: Вы, пожалуйста, только не обижайтесь. Предпочитая бороду, я совсем не хочу вас обидеть. Но ведь вы сами понимаете, что всех троих я никак не могу взять к себе. У меня стало бы слишком тесно. Но простите, <связываю> <связываю> воскликнула моховая борода. Не, несмотря ни на что, я всё-таки понимаю, понимаю, прервала его дама. Вы Некситраль, не так ли? Именно потому-то я и хочу, чтобы вы были у меня. Потому что, видите ли, есть люди, которые держат собаку или кошку, попугая или черепаху, хомяка или морскую свинку, но я ещё никогда не слыхала, чтобы у кого-нибудь был нокситраль. Таким образом, держать нокситраля достаточно оригинально. Вы не находите? Муховая борода мучительно искал какой-нибудь веский довод, чтобы дама наконец оставила его в покое и отказалась от своих планов. Но ему, как назло, ничего не приходило на ум. И тут вместо него вдруг заговорил муфта. А-а, то одиночество, как правило, бывает бессонница, сказал он. Я думаю, что и у вас случается бессонные ночи, поскольку человек вы одинокий, как сами изволили заметить. Это правда, призналась дама. Бессонница действительно мучает меня. Вот, видите? продолжал муфта. Однако дело в том, что маховая борода спит только на свежем воздухе. Таким образом, по, по ночам вы не смогли бы с ним беседовать, и бессонница по-прежнему продолжала бы вас мучить. Пол ботинка сразу сообразил, куда клонит муфта, и вдохновенно добавил. Даже здесь, в номере люкс, маховая борода не может сомкнуть глаз и на ночь уходит спать во двор. Неужели? Дама удивлённо подняла брови странная привычка. Но ведь от любой привычки можно избавиться. Тем временем моховая борода уже собрался с силами. Я ни за что на свете не брошу своих друзей, твёрдо заявил он. Мы трое неразлучны и всегда разделяем друг с другом как радость, так и беду. Прекрасно сказано, заметил Муфта и смахнул набежавшую слезу. Пол ботинка тоже был растроган верностью моховой бороды. Наш славный моховой борода настоящий друг, гордо произнёс он и добавил, обращаясь к даме. Так что вам всё-таки придётся обзавестись новой собачкой, или, скажем этим, морским львом или как его там. Дама явно обиделась. Не вам, молодой человек, учить меня, огрызнулась она, лучше уж пальцами шевелити, а не языком. Заведу я себе морского льва или там морскую гидру это вас ни в коей мере не касается. П -п Пожалуйста, извините. Поспешил муфта успокоить даму. И я уверен, что полботинка совсем не хотел сказать что-нибудь плохое. Я, например, с огромным удовольствием нарисовал бы морского льва, но, к сожалению, мне не удалось выучиться на художника. Так что воле неволей это остаётся несбыточной мечтой. Разумные слова муфты возомели в действии. Мечты никогда не приносят вреда. Уже совсем ласково ответила дама. Мечты совершенно необходимы, особенно одиноким людям. Затем она встала с кресла, поправила перед зеркалом причёску и тихо сказала: "Ну я пошла. До свидания, мои милые. До свидания!" хором ответили на кситралли. Дверь открылась и закрылась. Да мы больше не было. Некситралли молчали. И тут вдруг снова зазвонил телефон, так же резко и неожиданно, как в прошлый раз. Полботинка взял трубку. Это комната Некситралли? спросил незнакомый женский голос. Нет, это кабинет задумчивости. ответил Полботинка и положил трубку